«Надежда Волгина. Сто лет без любви. Часть первая. Непрощенные. Пролог. У обочины дороги стояли две женщины. Одна крупная, статная, в богатых одеждах и золоте. Ее огромные черные глаза выделялись на смуглом красивом лице. Она смотрела на дорогу, явно кого-то поджидая. Другая намного моложе, невысокого роста, худенькая». Одета она была скромнее первой, без единого украшения. Русые волосы распущены по плечам, и лицо пугающе бледное и очень грустное. Ветер трепал полы ее сарафана и, казалось, продувает ее насквозь. Она обхватила себя руками, то ли в попытке согреться, то ли чтобы защититься от кого-то или чего-то. Она тоже смотрела на дорогу, и глаза ее блестели нездоровым блеском. «Не бойся, нас не увидят». «Сказала старшая. Я прочла заклятие». Младшая не ответила, продолжая внимательно вглядываться куда-то. «Не видишь его?» Снова заговорила старшая. «Вон он, в кустах прячется». Она указала рукой на куст волчьего лыка на противоположной стороне дороги. Девушка повернула голову и только тогда заметила мужчину цыганской наружности. «Он уже даже не прятался» стоял возле живой изгороди, сжимая в руке нож. Мужчина тоже кого-то поджидал, при этом выглядел довольно решительно. Возможно, когда-то он был красивым, а сейчас лицо покрывало нездоровая серость, глаза ввалились, и под ними залегли темные круги. На дороге показалась телега, запряженная двумя лошадьми. Старшая женщина разом подобралась и принялась что-то бормотать шепотом. Мужчина вышел из кустов и преградил путь телеги. Тот, что в последний момент натянул вожжи, смотрел на него с испугом. Маленькие глазки часто моргали на веснущатом лице. Рот кривился и подергивался, словно он пытался что-то сказать, и никак не получалось. Цыган молча запрыгнул в телегу и занес над несчастным нож. Он сказал всего одно слово «Месть» и резко опустил руку. Дальше произошло все стремительно. Старшая женщина сделала движение руками, Словно отталкивает себя кого-то, и цыган полетел кубарем в кювет. ребой со всей дури хлестнул лошадей, и телега помчалась вперед, оставляя за собой пыльный след. Только его и видели. «И что теперь?» — спросила младшая у старшей. «Все, нож убийцы не коснулся жертвы. Можешь быть спокойной, проклятие не действует. А как же он?» Младшая кивнула на цыгана, который лежал возле кустов и не подавал признаков жизни. В его жизни ничего не изменится. Сегодня же тот подаст на него в полицию, а дальше суд и каторга, как и должно быть. Он сам выбрал свой жизненный путь. Да и Ганс долго не протянет. Не от ножа, так вонючий канаве сгинет. Пьянка его погубит. Молодая медленно кивнула и равнодушно отвернулась от дороги. Все это ее уже не касалось. Потому что это были последние отголоски её прошлой жизни, в которой она умерла.